Глава седьмая. Короче говоря, ехали мы так весело, что я даже пожалела, когда доехала, потому что дразнить парней в карете мне ужасно понравилось. Они смешно реагировали, и я даже почти забыла, что хочу их не просто довести до ручки, но вывести на чистую воду. Зато когда доехали, сразу вспомнила. Точнее, лорд напомнил. Едва мы покинули земли севера и ступили в цивилизацию, он резко изменился как будто переключили некий тумблер. Бац! И вот вместо веселого эмоционального мужика-засранца, который к половине пути уже перестал просто бухтеть и начал вполне умело и хидничить в ответ, появился кирпич. Причем похоже, кирпич еще и ледяной, потому что, несмотря на то, что у моего неблаговерного магия огня, воздух вокруг явно стал на несколько градусов ниже. Это что за странные метаморфозы? Мало того, что он местами постоянно с любовником меняется, Так еще и сам страдает раздвоением личности. Аржи, по мере приближения к столице, словно набирался яркости и уверенности. Нет, он не лез ко мне с поцелуями на глазах у мужа и вообще вел себя исключительно корректно, но что касается вопросов организации и безопасности, командный состав словно бы поменялся, и уже мой муж беспрекословно выполнял команды наемника, а тот строил и своих и лордских людей как будто так и надо. Я, правда, из всего этого сделала вполне логичный, хотя и странный на первый взгляд вывод. Эти двое давным-давно знакомы. И смена ролей им не в новинку. А волки и прочие товарищи из Свиты Лорда привыкли к этой чехарде. Но все равно. Смотрелось диковато, когда мы, наконец, прибыли, и карета остановилась во дворе городского дома. На уже словно еще один слой льда нарастили поверх того, что уже намерз. А все потому, что нас встречали. Невеста собственной персоной. И не одна, а в окружении целой свиты таких же пастельных леди, которых в свою очередь то ли сопровождали, то ли охраняли весьма суровые на вид мужики, во главе с будущим тестем лорда Оверхольма. Приветствую. Радостно, хотя и несколько чопорно дернул подбородком лорд Эльман. Яролир, у меня к тебе срочное дело. Хорошо, что ты вернулся. Надеюсь, с великанами покончено до следующего сезона? Яролир коротко кивнул. Скупо улыбнулся и поздоровался, а потом, как мне показалось, слишком демонстративно сосредоточил все свое внимание на Илане. В мою сторону он даже не смотрел. Я мысленно прищурилась и решила провести короткую разведку боем. «Приветствую, лорд Эльман, леди. Илана, вы сегодня прекрасно выглядите. Скажите, дело действительно особо срочное? Муж ранен, ему бы в столичную больницу». Я изобразила на лице подобие того, что когда-то демонстрировала Илана, справляясь о самочувствии Еролира. У них у всех стали такие лица, словно они увидели говорящую табуретку. Или, например, ступенька под ногами внезапно заимела собственное мнение. Да. Не беспокойся, дорогая. Голосом моего мужа в этот момент можно было заморозить все побережье не хуже, чем стаи тех великанов, которых он прогнал. Как и твой любовник, я способен выполнить свои обязательства перед страной. Как скажешь, дорогой. Я нарочно не стала отвечать зеркалкой, наоборот, улыбнулась как можно нежнее. В таком случае я тебя не задерживаю. Господа гости меня извинят, надеюсь? Тогда я вынуждена откланяться. Дорога была дальняя и утомительная, хочу поскорее вернуться в свои покои. Шипение на грани слышимости о том, что ничего своего у меня здесь нет и быть не может, я проигнорировала. Подумаешь, компания девчонок-малолеток злобничает между собой. Много чести обращать на их бубнёж какое-то внимание. Другое дело, что драгоценный муженёк никак не отреагировал на эти слова, хотя не слышать их не мог. Ну, его дело. А я, ехидно ухмыльнувшись про себя, подхватила под локоток уже почти слинявшего господина Волка и заявила негромко, но вполне отчётливо — Я так устала. Проводи меня до моих комнат. Хотелось сказать «до постели», но слишком уж явно нарываться не хотелось. Тут лучше не пересаливать. Зато можно насладиться очередным змеиным перешептыванием, пока мы поднимаемся по открытой лестнице. Как можно иметь любовника вот так бесстыдно, прямо на глазах у лорда Оверхольма? Да вообще, зачем его заводить? Ну, может, лорд просто очень холоден в постели, вот и не придумывай. «Как лорд может быть плохим любовником? Это просто ему черные южанки не по вкусу. Он ведь так трепетно любит нашу леди». «Да-да. А еще говорят, что это ему грубит и постоянно угрожает повеситься. Она сумасшедшая». «Так и вешалась бы». «Не удивлюсь, если со дня на день объявит о том, что леди скончалась от непривычного ей климата. Так про всех этих южных змеюк принято говорить, когда они наконец решаются освободить нормальных людей от своего присутствия». «Ого». А вот это уже настораживает. Куклы в платьишках цвета бешеного зефира — это одно. Но они ведь не сами по себе болтают. Они повторяют то, о чем говорят другие. Слухи о том, что я могу со дня на день отправиться на свидание с предками, — не шутка. Словно кто-то подготавливает общественное мнение к тому, что мою смерть не стоит принимать всерьёз и слишком тщательно расследовать. Мол, чокнутая южанка давно пыталась покончить с собой. Вот, наконец, исподобилась. И еще один моментик. Еролир ведь тоже прекрасно слышит, о чем там перешептываются подружки его невесты. И в курсе того, какие слухи ходят обо мне в обществе, но не пытается пресечь или изменить их. Хотя в нашем положении было бы логичнее напирать на несхожесть характеров моего любовника и скорый развод. Тоже прекрасный повод для сплетен. Но нет. Все продолжают обсуждать мое душевное нездоровье и возможную скорую смерть. Дела. Пойдемте, леди. Сильнее стиснул мою руку Ар. Вы действительно очень устали после долгого путешествия и переживаний по поводу ледяных великанов. Вон осиняки под глазами появились. Куда только смотрит ваш Паш. Пора устроить ему хорошую головомойку за небрежное отношение к своим обязанностям. Его рука стала неожиданно напряженной и цепкой. Да и подхватил он меня так, словно собирался быстро-быстро увести из опасного места, чуть ли не загораживая собой. Что происходит?